Глава 5: Прошлое и настоящее. Ближе к рассвету я направляюсь в сторону маминого дома. Единственное, что заставляет меня волноваться до сих пор, так это мысль о том, что я не успею вернуться домой вовремя. Бросаю быстрый взгляд на экран телефона и пытаюсь рассмотреть время. Пять утра, значит, телохранитель скоро приступит к своей работе. Если в тот раз он не пошутил, рассказывая о распорядке своего дня. Эти размышления заставляют меня торопиться. К дому, в который я искренне надеялась больше никогда не возвращаться, я приезжаю, когда небо на горизонте окрашивается в цвет апельсина. Начинается рассвет. Передо мной возвышается простой, ничем не выделяющийся на фоне других многоквартирный дом. Я поглядываю на окна восьмого этажа. Темнота в них одновременно несколько успокаивает, но и давит комом в горле. Какая-то часть меня ожидает, что сейчас на кухне загорится свет, и мама распахнет старенькие шторы, чтобы разогнать мрак. Она обязательно выйдет на балкон и закурит сигарету перед завтраком. На ней будет старый малиновый халат, наспех подвязанный поясом. Но окна продолжают безжизненно темнеть, Возвращая меня в реальность, я упрямо сдерживаю волну воспоминаний, быстро опуская взгляд и улыбаюсь, поглядывая на свою машину. Чёрная Kia Cerato GT стоит в углу парковки. Несмотря на 2019 год выпуска, эта крошка обожает визиты в автосервис. Она проделала долгий путь, чтобы оказаться на рынке поддержанных машин «Сиэтла». А если прикинуть, насколько дешево она мне досталась, стоит радоваться, что у нее вообще есть колеса. Но, к чести этой машины, в последнее время она совсем не капризничала. Ровно до сегодняшнего дня. Когда я складываю велосипед, убираю его в багажник и сажусь за руль, в голове не возникает даже подозрения, что Церата не заведется. Но именно это и происходит». Тихое холостое ворчание раздается под капотом в ответ на мои отчаянные попытки провернуть ключ зажигания. Сначала я стараюсь игнорировать такие капризы, но когда двигатель не заводится из десятой попытки, в отчаянии опускаю голову на руль. Закрываю глаза, ощутив неожиданную пустоту в мыслях. Возможно, я слишком устала, чтобы сетовать на неудачу вздохнув достаю телефон и набираю сообщение джексону у меня тут небольшая проблема джексон тут же появляется в сети в ответ на его вопросительный знак я виновато прикусываю губу но все же печатаю машина не заводится нужен кто-то с тросом уже выезжаю кратко отвечает джексон от чего я не могу сдержать благодарную улыбку Я быстро отправляю ему свою геометку и со вздохом откидываюсь на сиденье. На своем Ford F 150 он добирается до моего старого дома всего за полчаса. Я взволнованно поглядываю на часы, и ко мне все быстрее приходит осознание, что мой ночной побег может всплыть на поверхность. Что там у тебя произошло? Джексон спрыгивает со своего внедорожника. Я открываю дверь и выхожу, слегка разминая затекшие ноги. Не знаю, в движке ли дело или форсунки полетели, со вздохом делюсь я. Если они, то ремонтировать дорого. «Открой-ка капот, я посмотрю». Джексон снимает безрукавку и небрежно закидывает ее в свою машину. Я хаотично пытаюсь придумать что-то правдоподобное, чтобы поторопить друга. «У меня мало времени», — тихо признаюсь я. Чем быстрее я доберусь домой, тем больше шансов, что я смогу вернуться в мастерскую еще раз. Парень смотрит мне в глаза. Он не задает вопросов, не требует объяснений. Джексон молча кивает, хлопает меня по плечу и направляется обратно к своему внедорожнику. Он переставляет машину задней частью к моей, а потом возвращается с буксировочным тросом и сам закрепляет его под передним бампером чёрной церраты. Когда похожую операцию Джексон проводит со своим внедорожником сзади, он возвращается к моей машине и наклоняется к бамперу. «Готово?» Парень поднимает голову, проверив крепление. Я киваю и сажусь за руль. Со слабой надеждой поворачиваю ключ зажигания, но красотка все так же упрямится. Когда внедорожник Джексона начинает движение, трос натягивается, приводя мою машину в бесшумное движение. Так начинается наша неторопливая и тихая поездка. Небо, скрытое у горизонта городскими высотками, светлеет все сильнее, наполняясь оранжевыми, желтыми и розовыми оттенками. На западе небосклон еще сохраняет темноту, но пройдет совсем немного времени, прежде чем он озарится рассветом. Внезапный телефонный звонок заставляет меня вздрогнуть. Я отвлекаюсь от дороги и с замиранием сердца хватаюсь за смартфон. Но это всего лишь Джексон. Похоже, ему скучно ехать в тишине. Я облегченно выдыхаю и принимаю входящий вызов. «Давай поболтаем, иначе я точно усну». Слышится голос парня, пока я ставлю его на громкую связь и закрепляю телефон у руля. «Давай». «Мы все очень переживали за тебя». Я нервно сглатываю и с искренним раскаянием отвечаю. «Прости, мне не хотелось вот так пропадать, но...» Я стала жертвой обстоятельств. В разговоре снова повисает молчание. Я прикусываю губу, все еще перебирая в голове темы, на которые можно мягко и незаметно увести разговор. Но, как назло, в голове сплошное перекати поле. «Не хочешь рассказать, что все таки случилось?» предпринимая Джексон осторожную попытку. «Я совершенно не готова к таким вопросам. С одной стороны, не хочу открывать ящик Пандоры, запертый под семью замками, где-то глубоко в душе. Но с другой стороны, Джексон — тот самый человек, кому можно без страха открыться. И все же я сталкиваюсь с пониманием, что на текущий момент для меня это прыжок выше головы. Так сложилось, что я теперь живу с папой». Решаю поделиться хоть какими-то подробностями. Это совсем не похоже на мою прошлую жизнь. «Я не стану лезть, если ты не готова», — внезапно успокаивает Джексон, заметив, что свой рассказ я начала с конца. «Буду ждать, когда ты сама захочешь поговорить». «Насколько же он прекрасный человек!» Я даже немного жалею, что не решилась на откровение. То ли из-за возраста... То ли из-за совокупности черт его характера, Джексон кажется разумнее и дальновиднее остальных членов нашей команды вместе взятых. Я улыбаюсь, совсем не зная, что ответить. На ум приходит только банальное спасибо. «Да не за что», — мягко посмеивается Джексон. «Неужели я сказала это вслух?» Ближе к 6 часам утра мы пригоняем мою машину к мастерской. Я вверяю капризную леди в надежные руки Джексона и Лиама. Последний остался в здании после того, как все остальные разъехались. Похоже, у нашего головы снова проблемы с отцом. А значит, ночевать в мастерской он будет еще несколько дней. Недовольный тем, что его разбудили, Лиам огрызается парой матерных слов и почти сразу же засыпает снова». Джексон предусмотрительно берет старенькое колючее одеяло и накрывает им парня. На мое счастье, у Джексона с утра какие-то дела за городом, и поэтому я не отказываюсь от предложения подвести меня до развилки. По пути домой я не встречаюсь с машиной отца. Либо он уехал еще раньше, либо же еще дома. Напряжение не покидает меня вплоть до момента, когда впереди показываются главные ворота. Я сворачиваю в лес, слезаю с велосипеда и прохожу остаток пути к заднему двору пешком по дуге. Серьезным испытанием становится процесс перекидывания моего скромного транспорта через каменный забор. Предварительно карабкаю сама, найдя удачно подвернувшийся валун. Внимательно оглядываю территорию особняка, убеждаюсь в отсутствии нежеланных зрителей и спрыгиваю обратно. А после... «Начинаю горбатиться». Зажмурившись от заметного шума, с которым велосипед приземляется на газон, я напряженно прислушиваюсь. По ту сторону не раздается больше ни звука. Порадовавшись щедрой удаче, я с трудом подтягиваю тело наверх. Клянусь, я была готова к тому, что Айден стоит около забора и в молчании наблюдает за моими потугами. Я почти в точности представила его пристальный взгляд, скрещенные на груди руки. Но рядом со мной никого нет. Я не слишком грациозно спрыгиваю на мягкую стриженную траву и с мучительным вздохом поднимаю велосипед. От усталости он кажется мне неподъемным. Испытываю огромное облегчение, когда наконец-то ставлю его на место». Я без проблем забираюсь обратно в свою комнату через окно, и меня охватывает ликование. Если бы не запах пота, исходящий от меня после этого велосипедного марафона, я бы тут же завалилась спать. Но сначала душ. А вот где взять шампунь и бальзам? Те мелкие тюбики, привезенные мной из больницы, закончились еще вчера. Придётся спуститься и найти комнату с хозяйственными припасами. Воодушевленная скорым отдыхом, я распахиваю дверь, поворачиваю в сторону лестницы и... врезаюсь в Вайдена. Ойкнув, я бурчу извинения и отступаю в сторону. Телохранитель придерживает меня под локоть и тут же делает шаг назад. Я из-под лобья поглядываю на него и ловлю взгляд, прикованный к моим рукам, на которых остались следы велосипедной смазки и земли. Ледяной пот выступает у меня на спине. Я даже не заметила, как испачкалась, когда перетаскивала через забор велосипед. «Неудачные эксперименты с косметикой!» Выпаливаю я наспех придуманный бред и лучезарно улыбаюсь. «Как раз хотела принять душ, но мне нужны шампуни и гель. Все кончилось. Подскажешь, где взять?» Айден поднимает взгляд на моё лицо. «Боже!» Он наверняка легко читает на нем следы усталости и наигранной бодрости. Напряжение между нами проходит через каждую клеточку моего тела. «Ты сегодня рано». Это все, что он говорит. «Да». Выдыхаю я, наконец. «Мне нужно в университет. Чем раньше, тем лучше». «Почти правда. Я сделала часть семестровых заданий и уже могу что-то сдать». «Конечно, не нужно ради этого постоянно ездить туда-сюда, но ничего лучше придумать сходу у меня не получилось». «Что ж, покатаемся лишний раз». Айден смотрит мне в глаза, не моргая. В какой-то момент я почти убеждена, что он раскусил меня и потребует объяснений. Спустя несколько мучительно долгих мгновений он просто кивает. «Хорошо, подготовлю машину».